Глава первая. Ниф Между деревьями что-то двигалось. Ниф прекратила бежать, врезавшись в ствол с такой силой, что из легких выбила воздух. Она чувствовала себя полубезумной и выглядела так же. Удирая из башни в тот кошмарный пейзаж, В котором деревья росли вверх тормашками, И все было черным, белым и серым. Тенеземье. Тюрьма для чудовищ, тюрьма для богов. Подземный мир, полумир, Тьма, закованная под диколесьем. В этом виделся свой извращенный смысл. Лес пожрал Ред, а его изнанка, пожирала ниф несколько минут назад она проснулась в стеклянном гробу проснулась с налитыми чернотой венами и замутненным рассудком и он был там и ниф не успела подумать не стала тратить ни секунды на выяснение и объяснения просто выскочила прочь из этого гроба и побежала а теперь конечно немного об этом жалела она постаралась отдышаться и унять хрип в горле, чувствуя подступающую панику из-за того, что увидела в лесу. Можно ли назвать это лесом, если деревья все перевернуты на своем пути? Оно было слишком большим, чтобы рассмотреть его целиком. Только смутные шевеления серости меж белых стволов выдавали медленное тяжеловесное нечто. У Нив уже почти перестало беспокойно колотиться сердце, когда на ее запястье сомкнулась рука, предваряя резкий шепот на ухо. — И куда это? — прошелестел Солмер. — Ты собралась, Невира? Она инстинктивно дернула локтем назад, рассчитывая попасть ему в какое-нибудь уязвимое место, если таковые существовали. Тело мужчины, прижавшего ее к себе, жилистое, все из острых углов и жестких граней, было будто лезвие ножа. и все же ее тычок заставил Солмера хрипло выдохнуть, скорее от удивления, чем от боли. Но Ниф это обнадежило достаточно, чтобы выбросить назад ногу в попытке наступить ему на сапог. «Ради всех бездушных древних, ты же босая!» В голосе у него звучало прежде всего раздражение. Он все так же едва слышно говорил ей прямо в ухо. «Ты правда думаешь, что...» шепот прервался новым хрипом когда кулак ниф врезался в его бок ей это принесло не меньше боли чем судя по звуку ему и ниф оскалила зубы в резком злобном возгласе он был негромким но в странной тишине этого места разлетелся эхом Солмир застыл и метнул взгляд от нее к существу в глубине леса что все еще медленно извива меж деревьев. Потом резко зажал ей рот ладонью. Нив забилась в его захвате. Она лучше испытает судьбу, минуя ту тварь в опрокинутых деревьях, чем станет терпеть его так близко. Солмир пресек все ее попытки царапаться, обвив ее второй рукой за талию, прижав ей локти к ребрам и резко притянув ее за поясницу к своим бедрам. «Слушай...» Забормотал он ей в ухо. «И тень, не его раздери!» Звучало это так, словно он пытался ее успокоить. «Я знаю, что ты меня не выносишь, и пусть, но, клянусь, вынести то, что с тобой сделает эта тварь, будет намного труднее». Его ладонь делала тщетными попытки не шевельнуть губами. И она уже было решила укусить его, чтобы сообщить, что в этом мире... или в только что ею оставленном, для нее теперь не может быть ничего ненавистнее, чем он. Но вот тут нечто за деревьями обернулось к ним лицом. Называть это лицом было бы не совсем верно. На самом деле это была только пасть. Круглая пасть с бесчисленными рядами зубов, острых как клинки, И длиной в рост Ниф. Она тихо всхлипнула в руку солмеру и перестала вырываться. Зубастая тварь за деревьями выдохнула, окатив их волной смрада, густой, как вонь мертвечины и лихорадочно горячий в холодном воздухе. солмер притянул Нив ближе к себе, сжав ее в руках, будто в тисках. Они стояли, не шевелясь, и ждали. Когда прошла уже целая вечность, чудовище отвернулось и продолжило свой неспешный извилистый путь сквозь перевернутый лес. Еще удар сердца, и Солмир ее отпустил. Нефреска развернулась к нему, тихо зарычав и сжав кулаки. Замахнулась одним, но Солмир оказался быстрее и перехватил ее руку прежде, чем та достигла его челюсти. «Ну уже не вера произнес он с тенью злобные ухмылки на губах. «Тебя столько обучали дипломатии! А ты меня даже не выслушаешь! Дипломатия для людей чести!» Их руки подрагивали в воздухе, сцепившись в противостоянии. «К тебе это неприменимо!» «Справедливо!» Быстрое движение, и ее кулак оказался у нее за спиной, зажатый между их телами. Тогда поступим не дипломатично Думаю, тебе все равно такое больше по душе. Ты же по любому поводу срываешься на насилие. Ниф вздрогнула. Он мрачно рассмеялся. — Давай так, маленькая королева. Я говорю то, что собирался. А потом ты можешь меня ударить так сильно, как захочешь. И туда, куда захочешь. В голосе его сквозило нечто, не до конца ей понятная, горькая и гневная, тлеющая было яростью, как прогоревший костер. По рукам. Не то, чтобы у нее был богатый выбор. — Ладно, — ответила Нив. — Говори. Солмир позади нее расслабился совсем немного, не разжимая цепкой хватки на ее запястье. Почти на всех пальцах у него были серебряные кольца. что теперь впивались ей в кожу укусами, холодными даже в этом холодном мире. «Ты в тенеземье?» «Я догадалась», — огрызнулась она, стараясь злобой стереть любые следы страха из голоса. «Разумная женщина!» Он перехватил ее руку поудобнее, холодя серебром тонкую кожу на запястье. «Ты в тенеземье!» потому что мне нужна твоя помощь. Что, если я не хочу тебе помогать? С чего мне вообще хотеть тебе помогать? С того, что по правде сказать, у тебя нет выбора. Он развернул ее лицом к себе, очевидно убедившись, что она не станет больше замахиваться, покуда он не договорит. Красота Солмера была ненавистна ей вдвойне. самим фактом и тем, что она вообще заметила, как он красив. Длинные прямые волосы стекали по его плечам почти до локтей. Оттенок она узнать не могла, потому что бесцветное тенеземье лишило их красок. Но по светлому серому тону догадывалась, что в нормальном месте пряди оказались бы золотыми или русыми. Темные брови на высоком лбу словно начертали взмахами клинков. Нос был прямой и правильный, губы — тонкие, с манящим изгибом. Ростом Солмер был намного выше Нив, так что смотрел на нее сверху, словно бы взором хищной птицы, уверенный в том, что жертве не уйти. И его глаза. Синие. Синие, среди всей этой серости, черноты и близны. Я не стану пытаться перед тобой оправдываться, хотя выражение этих синих глаз и намекало, что ему хотелось бы. Просто скажу совершенно искренне, что все мои действия на поверхности были во имя цели. И цель эта? Острая улыбка без проблеска теплоты изогнула его губы. убить королей. Ниф всегда умела держать эмоции при себе, не меняясь в лице и не допуская дрожи в руках. Всегда умела играть в беспристрастность. Поэтому и сейчас она застыла изваянием, и пока растерянность и пробирающие до кишок богохульства барахтались в уме, отчаянно пыталась осознать услышанное и найти в нём какой-то смысл. «Тебе», — произнесла она наконец, — «придется объяснить намного больше». «Брось, не Невира!» Мужчина покачал головой, всколыхнув в пряди волос, рассыпанные по плечам. «Ты же не полагала их чем-то хорошим, да? Я это знаю. Я видел, как ты избегала прикосновений к тому обломку дерева. Ты делала все только ради сестры». а вовсе не из слепой набожности. «Не смей говорить о моей сестре!» Это было приказом королевским, так что глаза Солмера на мгновение расширились. «Понял, Ваше Величество. От титула у них почему-то запылали щеки. Она вывернулась из захвата, но атаковать больше не пыталась. Пока». Значит, ты хочешь убить королей. И поэтому пытался их вытащить. Солмир кивнул со всей серьезностью, так неподходящий к насмешливому обращению с ним. Жуткая искаженная роща, кровь на белых ветвях, сочащаяся по капле тьма. Воспоминания о том, что случилось до ее пробуждения здесь, были разрозненными. Они не хотели собираться воедино, складываться в цельную картину. Но она знала, в самой глубине себя, там, где кости оплетала холодная магия, что перед тем, как ее затянуло в тенеземье, Солмир с Кири и другими жрицами пытались открыть проход между мирами и использовали для этого ниф Сделали из нее... Якорь для вывернутой изнанки того леса, якорем которого была Ред, превратили сестер в кривые отражения друг друга. Ред! Проклятые тени! Нельзя было сейчас думать о Ред! Ниф сглотнула, прогоняя горе, уже скребущее в глубине горла. — А теперь ты будешь пытаться убить королей здесь? И я рад, но не могу. Снова эта ледяная изломанная улыбка. В тенеземье ничто не может умереть до конца, увы. Эти слова могли бы даже немного ее обнадежить, если бы не то, с каким видом Солмер их произнес. Словно это был и вызов, и козырь в рукаве. Глаза у него блестели. Губы стали жёстким рощерком на лице. Времени обдумать, что к чему, ниф не хватило. Перевёрнутые деревья задёргались из стороны в сторону, протягивая длинные корни к стылому небу, словно костлявые пальцы. Серую муть пронзил звук, с каким мог бы рваться металл. Из чащи выметнулось длинное тело чудовища, и зубастая пасть со скрежетом поползла прямо на них. «Проклятье!» — пробормотал Солмер, отталкивая Ниф. Та шарахнулась прочь, споткнулась а переплетение ветвей в сухой земле и упала на колени далеко от надвигающихся зубов. На ней была белая ночная сорочка, жалкая защита от холода и ударов о грубую кору ветвей. Зная, Ниф, что придется спускаться в подземный мир, Выбирала бы наряд более тщательно. это нелепая мысль, что-то из прежней жизни, в которой она была первой дочерью, а не королевой и еретичкой, вызвала у них отвратительный лающий смешок. Перед ней стоял солмер, прямо на пути у огромной пасти, и сам скалил зубы в ухмыляющейся гримасе. Бывший на нем темный, почти военного покроя плащ, Теперь валялся в стороне. Рукава тонкой белой рубашки Солмир закатал. По предплечьям его струилась чернота, будто сердце вместо крови перекачивало чернила. Тьма стекалась ему в ладони, заливала пальцы, наполняла запястья. На костяшках блестела тонкая корочка иния. Крепящая зубами пасть червеобразной твари была уже так близко, что Ниф ощущала зловонное дыхание. Солмир вскинул руки и разжал кулаки. Чернота из его ладоней рванулась в воздух, поросла изломами и шипами, будто его кровоток обратился плетьми ежевики, что теперь извергались наружу. Тьма обрушилась на чудовище, стиснула его тушу, вырывая из плоти кровавые сгустки — заставило его взреветь. И все-таки оно ползло. Страх казался чужеродным на лице Солмера. Его черты не были созданы выражать это чувство. Синие глаза округлились, обычно злобно изогнутые губы распахнулись, и он лишь на миг позволил себе отдаться потрясению. И тут же снова раскинул руки, пытаясь призвать больше теней. Только теперь у него по коже текли не чернила, а что-то менее густое, почти серое. Его магия истончалась, исчерпывалась. Ниф все еще не до конца представляла, как работает то холодное нечто, которое поселилось в ней, когда ее кровь напоила обломок страж древа. Понимала только, что оно связано с этим местом, что это обратная сторона — зеленой животворящей магии Ред. Но она точно знала, что это нечто по-прежнему внутри ее, ледяное и колючее, ставшее даже мощнее от того, что через нее пытались открыть врата, что ее превратили в якорь для той ужасной рощи. А еще Нив знала, что не желает быть сожранной чудищем с такой кучей зубов. Она... почти бездумно проделала то же, что Солмер. Руки ее вытянулись вперед, и, опережая сознательные попытки, тьма сама полилась по ее венам, сжала ее пальцы в кулаки, собираясь в ладонях. Нив замерзла, как зимой, как на секущем ветру. Ледяная стужа в глубине тела почти обжигала. Кусачий холод пробежал по рукам. Устроился в сжатых кулаках, и когда его стало невыносимо много, ее ладони раскрылись. Ее собственная сеть из колючей магии набросилась на червеобразную тварь за миг до того, как та смогла сомкнуть челюсти. Эффект был молниеносным. Шипы Солмера сумели только замедлить чудовище. А вот плетение нив его обездвижило. Оно скорчилось. Взревела в серое небо и стала сохнуть и распадаться в тех местах, куда дотянулась магия Нив. Из его туловища вытекали завихрения теней, повисали сгустками в воздухе, издавая странное верещание, будто бы тонкое эхо воплей чудовища. Короткий треск, еще один вихрь визгливо-бормочущих теней, и тварь исчезла. Оставшиеся тени ринулись в чащу, и Солмир нахмурился им вслед. Поднял было руку, но уронил обратно. «Дерьмо!» — проворчал он. «Что ж, доберемся до них в другой раз. Сила парочки теневых созданий ничего особо не изменит». Нив огромными глазами смотрела на место, где только что было чудовище. Грудь у нее тяжело вздымалась под сорочкой. Тьма медленно таяла в венах. Она замерзла. Замерзла совершенно вся. С ее ладони капала вода, оставшаяся от тонкой корочки льда. — Ты вроде бы говорил, будто здесь ничто не может умереть. — Ты же видела тени. Солмир выгнул бровь, спокойный и собранный Будто не они только что швырялись магией в громадного червяка, который собирался их съесть. А шмётки этого малого чудища. Так преобразуется энергия. Всё, что здесь будто бы умирает, на самом деле не уходит, а просто меняет форму. Ниф открыл рот, собираясь продолжить расспросы, собираясь ехидно уточнить, нельзя ли ей метнуть магию в него? чтобы он поменял форму на какую-то менее невыносимую. Но вспышка раскаленной добела жгучей боли в голове, стерлась ее губ все звуки, кроме стона. Коленями в грязь, ладонями к вискам. Ниф казалось, что ее тело разом плотно утрамбовывают и рвут на части. Она будто сминалась и растягивалась одновременно. Боль горела у нее в голове, в животе, в каждом нерве. Холод доселе неведомой мощи свернулся внутри и тяжело пульсировал. Она смутно сознавала, что Солмер снова выругался и без лишней осторожности обхватил руками ее лицо. В глазах у нее плыло, но она видела подтеки черноты в своих венах. Что-то острое скребло изнутри о кожу с каждым ударом сердца. проклятье женщина!» — зарычал Солмер. «Не вздумай сейчас взять и исчезнуть!» Он опустился на землю рядом с ней. «Тут внизу. За магию нужно платить невера». Это прозвучало уже спокойно, но его пальцы все так же крепко сжимали ей виски, будто он пытался удержать ее в целости, не дать раствориться. На поверхности тени земли реагирует слабо. потому что слаба его магия. Если ты используешь его силы здесь, это место запускает в тебя когти, становится частью тебя. Но тебе такого не выдержать. Эту тюрьму создавали для богов и чудовищ, а ты не то, ни другое. Боги и чудовища. И кто же тогда он сам? Я могу помочь. Солмир заявил это без тени мягкости. Разве что не оскалился. Могу дать тебе другой якорь, другой источник силы, чтобы не приходилось брать у самого тенеземья. Ниф подняла на него взгляд и процедила сквозь зубы, прорываясь через хаос боли. — Ты убил Арика? — Чуть не убил мою сестру! — Использовал меня! Она содрогнулась, шипы полоснули по венам. «Я не желаю ничего от тебя принимать!» Солмир обхватил ее руку длинными изящными пальцами, потянул Нив вверх, обжигая ее запястье серебряными кольцами. На лице у него застыло резкое выражение. Ножевые отметины бровей нависли над этими нечеловечески синими глазами. Ухмылка повторяла ее собственный оскал. «А я не предлагаю». произнес он, и накрыл ее губы тяжелым поцелуем. Не взостыла от потрясения, но ясно осознавала, что это нечто совершенно не похожее на любую близость, какую ей доводилось испытывать. Скорее битва, чем поцелуй. Она чувствовала зубы за его губами, напор его рта был беспощаден, как клинок. И пока он так жестоко целовал ее, Что-то в Нив менялось. Шипы, разрывавшие вены, отступали, оставляя отдельные укусы, почти покалывания. Чем дольше Солмер прижимался к ее губам, тем слабее становилась пульсация у нее в голове, будто бы вымываясь. Эта связь вытягивала из нее всю магию, вытаскивала, словно свернутую тугими кольцами струну. От опустошения было и хорошо, и горько. Силы покидали ее в равной доле с болью. Ниф чувствовала себя все более телесной, все более собой, хрупкой и человечной, беспомощной. Солмир разорвал их, не поцелуй, но все еще обхватывал ее руками, держал на случай, если она рухнет без сознания. От него пахло еловыми иголками и снегом, далекими землями и чистым небом. Выражение его глаз вдруг остро напомнило Нив о том, как он месяцами притворялся Ариком, как разыгрывал доброту и... Она отшатнулась прочь, резко ударив его ладони в грудь. «Что ты со мной сделал?» Дал тебе новый якорь. Привязал твою силу к себе вместо тенеземья. Отныне, когда захочешь применить магию, будешь брать ее у меня. Я сосуд с твоей магией». Солмир с невозмутимым видом поймал ее снова взметнувшиеся руки, задержал их в воздухе. «Мы договаривались на один удар Невира, а ты собираешься отвесить мне уже второй». Они так и застыли. У него в ладонях запястье Ниф, у нее на искаженном злобой лице дорожки слез. Он уже не казался таким бесстрастным, как издалека. Теперь, когда Ниф от отвергнутого короля отделялись считанные дюймы, она снова видела в его синих глазах искры сожаления, гнева и чего-то похожего на горечь. Наконец он медленно опустил ее руки и наклонился за сброшенным плащом, накинул его на мощные плечи. «Я сделал то, что должен был. Мы делаем то, что должны». Ниф обхватила себя руками, словно вспоминая, как он притворялся на поверхности, как изображал, будто ему есть до нее дело, и как она оказалась настолько глупа, что поверила. Все это было игрой, теперь она знала, способом завоевать доверие. И ей хотелось спросить его об этом. Спросить, почему он не мог просто носить личину Арика. Зачем было делать из этого нечто столь мучительное и ранищее Из всех людей только Рафи и Арик заботились о ней. И сознание того, что забота Арика не была настоящей, вообще не относилась к Арику, оставила в ней зияющую дыру. «Ты убил его!» — прорычала Нив. «Не смей повторять его слова!» «Он не говорил этих слов!» — у Солмера блеснули глаза. «Их говорил я!» Это звучало как приглашение, почти как предложение. «Расспросить, узнать!» К чему были эти доброта и забота? Ниф его не приняла. Она не хотела знать. Она тяжело сглотнула пересохшим горлом. «Моя сестра жива?» Ниф смутно помнила, как смотрела на Ред через дымчатое стекло. Но не могла верить таким скудным воспоминаниям. Ей нужно было услышать это из его уст. «Если нет, я тебя убью». По-настоящему убью, а не позволю разлететься клочками тени. И если для этого мне придется вытащить твою задницу на поверхность, я это сделаю!» Она жива, коротко кивнул солмер «И, думаю, скоро понадобится нам, чтобы все получилось». Ниф нахмурилась. «Что получилось?» «Убийство королей, само собой». Солмир снова криво ухмыльнулся. Отвернулся и легко зашагал между деревьями туда, откуда прибежала Нив, будто бы уверенный, что она его догонит. «Как не смешно! Именно вытаскивать задницы на поверхность мы и собираемся!» Вскоре стало ясно, что убежала она недалеко. Башня уже маячила за тонким кружевом перевернутых деревьев, виднелась сквозь голые ветки. Хотя называть это ветками было не совсем верно. Деревья росли вверх тормашками, вгрызаясь толстыми сучьями в серую сухую почву, которая вздымалась вокруг них буграми высотой почти по колено. А над головой в бесцветном воздухе простирались застывшие корни, длинные и тонкие. Они тянулись, насколько хватало глаз, и исчезали в тумане. Зеркально отраженный лес, такой же, как выращенное в святилище роща, только обширнее, огромнее. Впрочем, за ними открывалась бескрайняя голая пустошь, без единого деревца, хоть перевернутого, хоть какого. Башня, в которой проснулась Ниф, устремлялась ввысь на краю этого запустелого простора. Выщербленные кирпич стен порос ползучими черными колючками. Солмир шагал ко входу с беззаботным видом, словно они просто вышли на утренний эмоцион и теперь не спеша возвращались к завтраку. — Ну и как же ты намерен вытаскивать чьи-то задницы на поверхность? Ниф обхватила себя руками, чтобы не дрожать от холода, проникавшего под кожу. — Ты не сумел провести королей сквозь врата один раз. «Ты будешь просто пробовать снова?» «Ты что, не только злобный, но и тупой?» «Да, не лучшая из ее шпилек, но она только что очнулась в преисподней и спаслась от монстра. Не стоило пока ожидать от своего разума слишком многого». Солмир глянул на нее, приподняв брови, толкнул двери и отошел в сторону, нарочитым жестом приглашая заходить. Ниф стиснула опущенные руки в кулаки и переступила порог, вжимаясь в дверную арку подальше от мужчины. Кожа все еще помнила его прикосновение так что хотелось ее содрать. «Очень тупой», — ответил он, когда Ниф шагнула мимо. «И очень злобный». Она выпрямила спину, насколько это вообще было возможно. Издалека донесся какой-то рокот. Земля дрогнула. Каменный пол башни заходил у нее под ногами. Ниф непроизвольно вскинула руку к стене и чудом не напоролась на шипы, овивавшие перила лестницей. Соумер в очередной раз схватил ее за запястье, оттащил назад и задвинул обратно в дверной проем, прижав к себе. Она чуть не уткнулась носом ему в ямку между ключицами. «Так безопаснее всего при землетрясениях». — проговорил он сквозь зубы, не глядя на Нив и рыская глазами по далёкому горизонту. — В дверях. Запомни это. Может пригодиться. Земля ещё раз всколыхнулась и успокоилась. Всё застыло. Нив впилась в дверной откос так, что побелели костяшки. — Они часто бывают? — Теперь чаще. Солмир отвернулся от неё и шагнул на лестницу. Тенеземье расшатывается, становится неустойчивым. Он фыркнул. «Ну хотя бы не нужно почти никого сдерживать. Больше не нужно. Осталось совсем немного малых чудищ, и только четверо древних. Пауза. Может, даже трое. Надо уточнить, Ушви. Ты же осознаешь, что я не поняла сейчас ни слова!» Король одарил ее острой ухмылкой, не коснувшейся глаз. «Ну и кто теперь тупой?» Ниф не смогла найти колючий ответ. И только задрожала. Холод тенеземья давно пробрался под ее сорочку. Она как могла старалась не подавать виду, но Солмер заметил, и усмешка у него на губах смягчилась до да почти грустной. Он повел плечами и стал снимать плащ. Нив замотала головой раньше, чем он успел высвободить из плаща руки. — Я не желаю... — Да знаю, ты не желаешь ничего от меня принимать. — Очень жаль. Надень чертов плащ! После недолгого замешательства она приняла одежду. Та была теплой в местах, что прилегали к его телу. Ниф постаралась не съеживаться от прикосновений ткани. Короткое молчание. И Солмир вздохнул. «Я тоже далеко не в восторге от того, что ты здесь, Невера. Не этого я хотел». «Да, ты хотел выпустить королей на поверхность и убить мою сестру». «Не вполне», — произнес он, стиснув зубы, будто изо всех сил избегая перепалки, на которую Ниф его снова провоцировала. «Я сказал тебе, чего я хотел. Уничтожить королей». Выказать эмоции значило открыться ему, а Ниф и так уже стала перед ним слишком уязвимой. Он этого не заслуживал. Она не могла себе такого позволить. И потому взяла себя в руки... и не дала своему лицу скривиться от гнева. Нацепила привычную маску, а если он и сквозь нее все увидит, что ж, Ниф хотя бы попыталась. «Думаешь, я тебе поверю?» «Повторюсь, не то чтобы у тебя был выбор. Может, я и лжец, и убийца, и воплощение прочих грехов, но помимо этого, я...» «Единственный во всем подземном мире, кому есть до тебя хоть какое-то дело!» солмер сверкнул зубами. «Мы хотим одних вещей, я и ты. Я знаю, что тебя это бесит!» Он стоял слишком близко. Ей хотелось попятиться. Но это означало бы поражение. Она не желала показывать ему, что он победил хотя бы в чем-то. Не всузила глаза. Весьма самонадеянно. Ты хочешь, чтобы все закончилось. А к этому всегда было лишь два пути. Либо королей уничтожают и души, и то, что осталось от тел, либо они освобождаются из тенеземья, как только оно полностью распадается. На лбу у него виднелись отметины шрамов. Самые жуткие — ближе к вискам, чуть менее страшные в середине. Солмир поднял руку и бездумно потер их. «Можешь верить или нет, но я пытался пойти самым легким для всех путем, когда оказался на поверхности, когда использовал Арика. Ничто в его чертах не выдавало раскаяния, и Ниф едва ли могла что-то изменить, но она не собиралась позволять ему прятаться за такими полупризнаниями. когда использовал меня. Не так уж и много пришлось сделать Ваше Величество. Его синие глаза горели в тусклом сером свете. Достаточно было слегка вас подтолкнуть. Ниф проглотила стук сердца в горле. Она не опустит подбородок, не станет избегать этих глаз. цолмер первым прекратил игру. Хотя от того, как легко он отвел взгляд, победа Нив сразу показалась ей менее весомой. Он еще раз потер шрамы на лбу и опустил руку. Коснулся рукояти клинка на боку. «Я мог бы сделать все необходимое. Всем нам необходимое, Нивира. И ты бы сказала мне спасибо. Но надо же было твоей сестре взять и все усложнить!» Он промолчал. Мне стоило ожидать чего-то подобного, пожалуй. Судьба та еще, сука. Ниф уже открыла рот, желая снова сказать ему, чтобы не смел даже упоминать о Ред. Но тут земля опять заколебалась. Ниф мотнула в сторону, и она рухнула коленями на ступени, хотя это землетрясение было слабее первого. Цолмер не стал возвращаться к дверям, а просто присел отточенно плавным движением. как же долго тени земья растрясает на части, если ему это, похоже, давно привычно. Когда земля снова успокоилась, Солмир встал, поднялся по лестнице и повернул к той круглой комнате, в которой проснулась Нив. «Наверное, ты уже догадалась, что времени мало», бросил он через плечо. «Так что советую не отставать».